Глава вторая. Плоть от плоти. Что за блядство? Хорошо, хоть вспомнил про обрез сейчас, а не когда дошел до другой станции. Охуенный ствол, я его в карты выиграл. Нахуя я вообще его сбросил? Эти дебилы так туго соображали, что я мог не только в кобуру его успеть спрятать, но и почистить перед этим, и воском рукоять натереть. Ох, надеюсь, его еще не спиздили. Переживаю, как за родного. Я вышел из темного тоннеля обратно на станцию и залез на платформу. Крики мудака с осколками черепа в звучали приглушенно и все больше походили на скулеж. Я пошел в направлении голоса ебучего нытика. Со стороны эта сцена наверняка смотрится охуенно. Мрачная грязная станция, тускло освещенная масляными лампами, платформа... заставленная грубо сколоченными сараями, окруженными со всех сторон разным хламом, раздирающие тишину вопли, эхом отражающиеся от стены потолка и невъебенный бородатый сталкер, весь измазанный кровью, одиноко шагающий по платформе. Сука, ну почему я не поэт? Хотя если бы я ко всем своим прочим достоинствам был еще и поэтом, то стал бы конкурировать в совершенстве с самим Господом Богом, а его бы это явно раздосадовало. А вот и наш нытик лежит на полу, уткнувшись лицом в пол, и воет, как скучающий по хозяину пес. Дойдя до него, я присел на дно колено, достал нож и с силой воткнул ему в затылок. Уебок затих, как магнитола, отключенная от сети. Наконец-то заткнулся. Он, наверное, и сам рад, что его убили. Мне даже показалось, что он прошептал «Спасибо, что подарил мне покой, друг». Пизжу, конечно, ничего такого мне не казалось. Этот уёбок лишь засучил ногами, словно решил уехать от меня на воображаемом велосипеде. И через мгновение обоссался. Я определил это по пятну. Быстро растущему на штанине его уёбичных самодельных брюк из грязной серой мешковины. «Сука, как такие штаны вообще носить можно? Заодно только это с тебя стоило убить». Я вырвал нож из затылка. «Не своего, разумеется». Вытероп охуенные штаны мертвяка, убрал в ножны и внимательно осмотрелся вокруг. «Опа! Вот он! Лежит все в каком-то метре от меня. Какой же ты красивый! Шикарный, блядь, обрез!» Я бросился к нему с глазами полными слез счастья, и моя душа трепетала. Неужели мы преодолев столько невзгод снова вместе? Я обнял его что из сил, и мы закружились в приветственном танце, словно два белоснежных лебедя. «Нет, это уже хуйня какая-то!» Обрез реально отличный, но про слезы счастья и прочее это все пиздеж. Не было такого. А было вот как. Я просто проехал на одном колене до своего первоклассного обреза, схватил, потрепал за деревянный бачок и запихнул обратно, в набедренную кобуру. «Больше не убегает меня, ублюдок ты двухствольный!» Ласково прошептал я и похлопал ладонью по кобуре. «Ну все, тут мы закончили. Пора сваливать». Итоги миссии. Пять убитых каннибалов, добыча, один сраный пульт. Пнув напоследок тело мертвой тетки, я, громко насвистывая мотив любимой песенки, отправился обратно в тоннель. Войдя в него, включил полудохлый фонарик, висящий на моей разгрузке. «Сука, нихуя не светит! Ебучий день!» От души врезал по нему кулаком. «Заработал, пидор!» «Так, о чем это я? Ах да, ебучий день!» День этот и вправду оказался максимально ебучим. Последние две недели я провел на поверхности, и мне охуенно везло. Хабара немеренно, никаких стычек, грязных ветров почти нет, черных смерчей тоже. В итоге я забил свой уазик так, что впору баранку с капота крутить, в салон хую влезешь. И довольно как слон после помывки поехал обратно, на родную Кондратьевскую, чтобы там распродать барахло и пожить на всю катушку пару месяцев. Еду, значит, себе, жую вяленую курятину, песни под нос мурчу, по сторонам глазею солнце светит, заебись. И тут вижу, в париметрах от дороги дохлый сталкер лежит в охуенной снаряге. Ну и что вы думаете, сделал я, будучи затаренным по самую шею? Ну конечно же, блять, решил снять ценный обвес с этого ебучего сталкера, чтобы его труполи не трахнули. Короче, заглушил мотор, вылез из уазика, и словно счастливая семилетняя девочка, увидевшая красивую бабочку, поскакал к дохлому сталкеру, предвкушая, какие ценности с него сейчас сниму. Под ноги при этом я, разумеется, не смотрел, я же долбоёб. В итоге провалился в блядскую щель, проскользил метров двадцать вниз и ёбнулся на рельсы. Но ну, дальше вы знаете, выбраться обратно через эту щель было нереально. Если бы я даже смог раздобыть стремянку, у меня один хуй не было необходимой снаряги, чтобы подняться на поверхность через разлом. При этом сама станция заблокирована, то есть подъемы завалены к ебеням. Вот так вот я и остался в положении «Висит груша, нельзя скушать». Уазик всего в нескольких десятках метров, но добраться до него можно только сделав крюк в несколько километров. Вот поэтому я и говорю, день этот максимально ебучий. Ну да ладно, хватит нажить жаловаться, я же не нытик какой. Надо придумать, как УАЗик вернуть, пока его другие сталкеры не распотрошили. Конечно, я могу подняться на поверхность советской и доковылять до УАЗика пешком. Именно так поступил бы любой уебок. Но я-то не уебок и прекрасно понимаю, что это очень хуёвый план. Во-первых, у меня нет защиты, она осталась в тачке. А без защиты при первом же грязном ветре я сдохну, с гарантией. Во-вторых, у меня мало боеприпасов. Совсем нет хавчика и даже воды. Да, я мог бы прикупить новую снарягу, патроны и провизию на Советской, или дойти до Первомайской и затариться там. У них-то ассортимент побогаче и товар посерьезнее. Но, бля, бабок у меня нет от слова совсем. А у этих пидоров с Достоевской не нашлось ничего ценного, если не брать в расчет пульт. В общем, платить за снарягу нечем. Да и вообще идти пешком от Советской слишком далеко и слишком опасно. Даже при достойной экипировке. Так что остается один единственный вменяемый вариант. Вернуться домой на Кондратьевскую. Там снаряжусь как следует. И попрошу кого-нибудь из пацанов подбросить к Достоевской. Это уже похоже на план. Только вот в любом случае по пути придется найти немного бабок. Хотя бы на жратву, чтобы до Кондратьевской хватило. Иначе придется крыс ловить. Крысы, конечно, заебись вкусные. но пока их жрёшь, всю рожу расцарапают». Мысленно утвердив план дальнейших действий в окончательной редакции, я бодро зашагал по шпалам, но поскольку фонарь выхватывал из темноты лишь полметра пространства передо мной, я быстро отказался от бодрой походки, в пользу медленной и осторожной, чтобы не споткнуться о какую-нибудь хуету и не сломать ебальные корельсы. «Да уж тот ещё денёчек», С другой стороны, то, что я сейчас пустой, это даже хорошо. Потому как следующие две станции очень неприятные. Василия Островская и Пушкинская. Среди людей их кличут пиратской и гадской. И не зря. Живут там крайне мутные люди. Да какие нахуй люди? Уебки там обитают. Притом конченые. Именно они, кстати, эмигрантов с Достоевской отстреливают при любой возможности. А другие станции им за эту помощь всякие ништяки засылают. Короче, хорошо, что я пустой, взять у меня нечего, так что, глядишь, пропустят, не сильно выёбываясь, если не примут за мигрирующего представителя буржуазии и не решат вольнуть. Я шел уже минут сорок и порядком подустал, а впереди по-прежнему была лишь чернота тоннеля, но только я решил возмутиться по этому поводу, как луч фонаря выхватил стену прямо перед моим лицом. Дорогу мне переградил завал, заебись. Откуда он тут? Эти психопаты с пиратской решили перейти к более радикальным мерам борьбы с эмигрантами и завалили тоннель? Вот же ёбаные пидоры! Неужели я заперт на Достоевской? Да нет, быть того не может. Местные должны хоть как-то выбираться в остальную часть метро. Или хотя бы на поверхность. Иначе с голоду бы сдохли давно. Кажется, я что-то упускаю. Эх, жаль, карта в машине осталась. Я внимательно осмотрел завал. Бетонные плиты, земля, листы железа. Сука, откуда этот завал все-таки взялся-то? Я попытался восстановить карту у себя в голове. Так. Советская, Пушкинская, Василия Островская, Николаевская. Вот, блядь. Николаевскую-то забыл. Заблокированная станция. Еще одна причина, почему на Достоевскую никто особо не зарился. На нее только через Николаевскую попасть можно. А Николаевскую еще до потопа на Достоевской капитально завалило. Вся станция осела. Вроде как взорвалось над ней что-то, или здание рухнуло. Хрен вспомню. Но, насколько я знаю, тут где-то лаз должен быть протяженностью метров пятьдесят. Только по нему на Достоевскую попасть и можно. Я снова стал осматривать стену. Оттащил один лист металла, второй, третий. Вот он, родимый. У края завала свет фонаря выхватил темный кривой проем размером примерно метр на метр. Вот, блять, реально узкий. Теперь понятно, почему на Достоевской толстожопах нет? Не пролезли? Ну что ж, делать нечего. Я снял фонарик с груди, взял его в руку, встал на четвереньки и заполз в тоннель. Сука, тут нихуя ни метр на метр. Чем дальше я продвигался, тем уже становился этот ебучий лаз. Если сначала я мог передвигаться на четвереньках, то спустя несколько минут уже полз на брюхе, зажав в зубах фонарик, выставив перед собой руки, и отталкиваясь от стен ногами. Нет, ну лаз, конечно, мастера копали. Хер с ним, что ребятам стало впадлу рыть его в полный рост. Но, блять, стены-то и потолок можно было хоть как-то укрепить? От обвала этот злоебучий тоннель защищает только... Да нихуя его не защищает от обвала!» Ну вот, нахуя я сейчас об этом думаю, а? Мало мне других переживаний, что ли? Мое очко и так уже сжато до размеров микрона, а холодный под застилает глаза. Зачем я еще об обвале думать стал? Ох, бля, скорее бы кончился этот блядский тоннель. И только бы он, блядь, не обвалился. А если в конце лаза завал? Как я отсюда раком выползу? Все, хватит об этом думать. Как-нибудь вы... Внезапно из глубин лаза раздалось какое-то утробное хрипение. «А это еще что за хуйня, блять, такая? Сука!» «Нет, пожалуйста, только не сейчас! Надеюсь, мне просто послышалось!» Хрипение повторилось снова, но уже гораздо ближе, и внезапно переросло в душераздирающий высокий вопль, приближающийся ко мне со страшной скоростью. Ёб твою нахуй мать!» – заорал я, резко убирая под себя руку в надежде успеть достать пистолет. В этот момент свет фонаря ворвалась совершенно жуткая тварь. Рожа вроде человеческая, а вроде и нет. Словно разорвана по вертикали, а внутри хуй знает что. Слизь какая-то, и еще глаза. Огромные, совершенно белые глаза, без век. Тварь заполнила собой весь тоннель, и внезапно остановившись, вытянула ко мне свои руки. Почти человеческие, если не считать того, что нихуя человеческого в них нет». «Если бы осьминог трахнул человека, именно с такими руками родился бы их ребенок. Хотя нет, надо, чтобы человека еще и паук перед этим трахнул. Сука, что за мразь-то такая?» Я стал отбиваться свободной рукой от его жутких конечностей, и в это время смог таки справиться со своей кобурой. Вынув ствол, направил его на эту неведомую жуткую хуйню и начал судорожно давить на спусковой крючок. Я так торопился захуячить это чудовище, что выстрелы моего пистолета были похожи на автоматную очередь, Брызги крови попали мне в глаза. Я зажмурился. Затем попытался проморгаться. Нихуя не вижу. Я слеп. Сука, я ослеп. Вокруг меня темнота. Только, блядь, не это. Только, блядь, не сейчас. Что это? Свет? Фух. Да я же просто фонарик выплюнул. Быстро подняв его, я стряхнул с фонарик какие-то склизкие ошметки. Из-за пороховых газов почти ничего не видно. Дышать тоже нечем. а в ушах звенит так, словно рядом со мной взорвалась ядерная бомба. Наконец дым немного рассеялся, и я смог разглядеть его. Или ее. Да похуй, я не биолог. Но одно могу сказать с большой уверенностью. Неведомое существо, походу, сдохло. На всякий случай я поменял магазин в пистолете, а затем протянул руку и потрогал неведомую тварь. Теплая. Но как узнать, духлая она или просто спит? Спит? Охуенное время, чтобы вздремнуть. «Может, она в отключке? Типа осознание потеряла?» «Надо попробовать нащупать пульс». Когда мне, наконец, наскучило облапывать эту склизкую хуету, я признал, что не способен понять, действительно ли у нее отсутствует пульс, или же я просто не знаю, где его можно прощупать. «Ладно, пока будем считать, что жуткая хуевина сдохла. А что делать дальше? Надо как-то вытащить эту тварь отсюда. Потому что ее дохлая туша загородила мне проход». «Хотя нет. Сначала вылезу назад, отдышусь немного, а потом залезу вновь и попытаюсь выволочить эту херь. Я начал сдавать назад, на всякий случай выставив перед собой пистолет. Мало ли этот плод любви человека с пауком и осьминогом очнется?» Внезапно я уперся во что-то ногами и чуть не выстрел сердце. «Неужели его друг пришел на крики товарища, чтобы помочь меня захуярить? Но почти в тот же миг я взял себя в руки... Мои подошвы явно уперутся в что-то твердое, а эта хуйня мягкая и склизкая, как говно облучённого. К тому же, будь у меня за спиной монстр, он бы уже ел меня, а не терпел, пока его по мерзкой роже елозят грязными сапогами. Так что, думаю, мои ноги уперлись в стену. Но как такое возможно? Завал, вот как! Злоебучий туннель завалило. Видимо, я не услышал. Этого из-за выстрелов и звона в ушах. Ну просто заебись. На всякий случай, в надежде на то, что затор все-таки поддастся, я еще несколько раз лягнулся ногами, как олень. Хотя, почему как? Я есть обаный олень. Уграздило меня, блять, позариться на обосранную снарягу того обосранного сталкера. Ладно, сделано, у него воротишь. Итак, что мы имеем? Сзади завал, спереди дохлый, предположительно мутант. Интересная ситуация. Короче, вариант у меня всего один. Еще метров тридцать толкать дохлого, спящего мутанта до самого выхода из этого жуткого тесного лаза. Да, уж денек что надо. Я немного прополз вперед и посветил фонарем на дохлую тварь. Фу, блядь. Только сейчас заметил, как она смердит. Словно гнилую собаку сварили, смешали с дерьмом и на два часа оставили под палящим солнцем. Итак, с чего начать? Надо проверить, точно ли он сдох. Я взял пистолет за казенную часть, и ебнул им тварь по тошнотворной роже. Кажется, ему похуй. Ладно, давай по-другому. Я перекинул пистолет в левую руку, достал нож и воткнул твари в башку. Да, она определенно дохлая. Я с облегчением выдохнул. Убрал пистолет в кобуру, а нож в ножны. Уперся руками в тварь, а ногами в стены, и что и силой попытался протолкнуть тварь дальше по лазу. Но нихуя не вышло. После нескольких попыток я понял, что это поебота... каким-то одной ей ведомым образом зафиксировала себя в проходе. «Это очень плохо», произнес я и крепко задумался. Минут через пять, а может и через сорок, ху его знает, в моей голове созрел новый план. «Разделаю эту тварь ножом и вытолкну из лаза по кускам, или же пролезу прямо сквозь нее, как пойдет». Я снова достал нож и подполз к твари. Потом несколько минут думал, с какой стороны начать ее пилить. Наконец, решившись, Ухватил под ту часть, которая, по-видимому, является подбородком. Потянул на себя и вонзил нож в открывшуюся моему взгляду шею. Кровь фонтаном ударила меня в лицо. Неужто у нее до сих пор бьется сердце? Подождав, пока кровь перестанет фонтанировать, я начал пилить шею. Поначалу дело спорилось. Мясо твари было податливое. Но потом я уперся в позвоночник, который пилил минут двадцать. «Он что, блядь, из стали у нее был?» Обливаясь потом, пробурчал я, когда оторвал наконец-то башку. Прозиснул голову твари сбоку от себя и отпихнул назад в лаза. «Что дальше?» Передо мной лежали бесформенная куча обтянутого мерзкой кожей мяса. Две клешни и дырка от башки с торчащим обрубком позвоночника. его знает, с какой стороны подступиться к этому дерьму. «Я решил сильно не думать». так и ебнуться недолго, и принялся хаотично отрезать от твари кусок за куском. Спустя минут сорок я был весь мокрый от пота и крови, в ушах звенело, то ли до сих пор от выстрелов, то ли я был готов потерять сознание из за недостатка кислорода. Черные пятна в глазах указывали как раз на второе. Я бил ножом как попало и забрался в эту тварь уже по самый пояс. Со всех сторон меня сдавило смердящими внутренностями, неведомой хуеты, Сложнее всего оказалось разломать ребра, но когда я с ними покончил, дело осталось за малым. Наконец, сквозь тушу я увидел тьму. Продолжение лаза с обратной стороны твари. Воодушевленный начал работать активнее. Приятный ветерок обдувало мое лицо, словно пытаясь приободрить. Я остановился и с наслаждением сделал несколько глубоких вдохов. Похуй, что одновременно со свежим воздухом в нос мне бил тошнотворный смрад внутренности твари. Немного отдышавшись, Я снова принялся за работу. Бей, пили, бей, пили, бей, пили. Снова и снова, снова и снова. И вот, наконец, я преодолел тошнотворное тело твари. Слизкий, словно червь в коровьих кишках. Слава тебе, блядь, господи. Дальше я полз по узкому лазу. Так, словно это было моим любимым занятием. Хуй его знает, может быть, я даже улыбался и неожиданно уперся в стену. Слава богу, она оказалась металлической. Я толкнул стальной лист рукой. Он поддался вперед и с грохотом упал. Наконец я вылез в тоннель метро. Насквозь мокрый, смердящий, как сдохшая две недели назад лошадь. Да нельзя охуевший, но абсолютно счастливый. Я не замурован в тоннеле. Я жив, и это охуенно.